У нас с вами сегодня 11 августа год 2020 и сегодня наша последняя с вами встреча в рамках нашего курса Кармическое Таро. Что касается экзамена, да, все, кто ко мне обратился за заданием, все получили. задание. В общем-то, у нас достаточно лайтовый экзамен. Я тут, кстати, случайно узнала, что, допустим, Жене Чубаровой экзамен они три расклада делают для того, чтобы получить экзамен, да, они делают расклад семь тела, они делают расклад 12 домов в обязательном порядке и еще какой-нибудь расклад один из тех, которые проходили в рамках курса, да? Поэтому то, что у вас один расклад, либо 12 домов, либо аура, да? Это, в общем-то, такой достаточно лайтовый способ, как я теперь вижу и понимаю. Но я вам могу сказать, что мне достаточно Мне достаточно, потому что это большие диагностические расклады. И, в общем-то, я по этому раскладу понимаю, да, как человек читает Он мыслит, как кармический таролог, он видит объективно картину. Или, в общем-то, этого не происходит, да, поэтому мурыжить и заставлять делать кучу раскладов нет никакой необходимости. Вот. два человека мне уже сегодня прислали а свои результаты, да, так скажем, аудиофайлы вместе с фотографиями раскладов. Я напоминаю о том, что вы можете э, присылать аудиофайлы, видеофайлы, можете расписывать, если вам удобно, э, как вот я с удивлением узнала, что некоторым нравится расписать, потом неделю над раскладом тупить, неделю этот текст редактировать еще да? Вот. Если очень хочется, да, в своем праве А, сейчас, когда основная масса пройдет я думаю, что вот за ближайшую неделю, да, вы всем не отпишитесь со своими раскладами, я их проверю, вам отвечу, и я подпишу дипломы. Кто будет затягивать со сдачей экзамена, тому я диплом подпишу когда-нибудь, потому что, как вы знаете, я в школе бываю редко, по необходимости только. Вот, и, в общем-то, получение вашего диплома может затянуться. Поэтому всем предлагаю оперативно. Сделал расклад, все расписал, наговорил, все прислал, получил диплом, если э, ваше прочтение по большей части корректно. Да? вот так скажем. Я, я я понимаю, что вы не можете читать расклады так, как Исет. Я понимаю, что вы не можете читать расклады пока еще так, как я. Вот, просто потому что мы больше читаем этих раскладов, да? Но по большей части ваше прочтение корректно или вы куда-то не в ту степь ушли, какой-то ахинеи на на наговорили, да, это вполне себе отличается одно от другого. Вот. О'кей. И мы на прошлом уроке с вами проходили тему с беременностью, да, с беременностью потенциальной. И у нас вот я могу выделить немножечко времени, чтобы если есть вопросы в эту тему, вам поотвечать. О. Женя, ты готовилась, да? Есть ли какое-то особое значение в этих раскладах у попесы? В этих это ты имеешь в виду про беременность, да? Я сделала три в двух попесса, понимаю, что статистику рано водить, на всякий случай решила уточнить. Ну, попеса тут не может быть, ты имеешь в виду, что попеса она типа не знать и, и и не и не знать, да, нам этого достаточно. Нет, попеса это открытие истины. Когда ты что-то понимаешь на эту тему. Допустим, ты понимаешь, почему Почему ты не можешь забеременеть? Почему ты не могла забеременеть все это время? Или ты узнаешь какое-то обстоятельство, которое корректирует, об каком-то обстоятельстве, которое корректирует твои планы о беременности. Ну, допустим, узнать о том, что у э, свекровки там какое-нибудь тяжелое заболевание, в свете чего надо что-то думать, и, видимо, она приедет к вам. И да, это может корректировать там планы о беременности. Вот. Это что-то понять, да, на самом деле там глубинный инсайт, что я на самом деле настолько сама не хочу этого ребёнка, да, и что все мои мысли о том, что надо, надо, надо, надо, это всё происходит потому, что на меня там давят родственники, например, да, ну когда же уже когда родители внуков хотим нянчить. Вот. И она она и мне кажется, что это мое желание, на самом деле оно не моё. Вот. поэтому здесь я бы сказала, что у попесса совершенно традиционное ее значение, и то, что у двух раскладах из трех у твоих клиенток это попесса вышла, то значит просто, ну вот, что-то девушкам открывается. Если душа выходит перевёрнутым королём, то значит ли это, что она чем-то недовольна или и, и есть риск ухода, или читать по характеру? Я бы по характеру читала. Да, потому что в рыцарях мы не делаем разницы, да, между прямым и перевёрнутым, вот, поэтому в дамах королях тоже. На самом деле, вот, души дамами и королями это это не кинодел, да, когда я училась читать эти расклады в 2009 году ещё. Дамы дамы королей так не читали. Но, ну, в общем, как новодел, я думаю, что просто открылась еще информация, что на самом деле они могут выходить э и ещё и дамами и королями, да? То есть это вот такое дополнение. У меня по этому поводу своей статистики какой-то нет. Но если нет каких-то ругательных карт, которые бы говорили о том, что все плохо, и самая главная карта высшего смысла, потому что вот, допустим, такая история, да, я я несколько раз с таким сталкивалась, когда какая энергия окружает такую-то с точки зрения беременности и рождения здорового ребенка Сам расклад весь, ну, так довольно-таки конструктивный, да, и жизнеутверждающий, и даже говорит о том, что вот-вот да беременность может сейчас наступить, а в общем, смысле, десятка мечей. Даже если та беременность наступит, она не удержится, ну. Скорее всего. Но ну, вот Так. Эм, вокруг не трогательных карт, наоборот, хвалебные, но в печати Четвёрка мечей перевёрнутая. Вот видишь? Четвёрка мечей перевёрнутая, конечно, здесь, ну, это карта препятствий, да, причём препятствий непреодолимых. Я бы здесь говорила супруг проходит лечение у андролога и есть запрет на зачатие. Когда есть запрет на зачатие, тогда есть рекомендация пользоваться презервативами, насколько я знаю, да? Ну, в общем, это вообще забеременеть не очень просто, когда ты пользуешься презервативами, потому что барьерная контрацепция, она, насколько я знаю, является на данный момент самой эффективной. При этом один ребенок подтвержден в ДДБК. Значит ли это, что он доступен только через точку Джокера? Ну, да, вторым слоем я бы так читала. Но при этом смотри, точка Джокера, она же не обязательно двойная, она же может быть и одинарная. То есть ты вселенной, в которой ребята пребывают сейчас, да, им мне ребенок, но через точку Джокера доступен, а в судьбе вообще есть. В теле судьбы он вообще имеется. Ну, если у тебя белая карта, здесь уверенно казери, да. Я не знаю, что у тебя остальное выходило в да, от Бкажа, она такая коварная, неоднозначная. Вот такие ответы мои. А тольвира вопрос. То скипетр в высшем смысле это вероятность беременности, Ну, не факт. То с мечей перевёрнутый в высшем смысле вот это вероятность беременности, а то скипетр не обязательно. Вот, то скипетр это э, возможность укрепить себя в социальном плане. То есть это возможность, допустим, найти дополнительную работу, чтобы заработать больше денег и подготовиться. То с Китером, может быть возможность там закорешиться с кем-то, кто там, ну, там со, с хорошим репродуктологом, да, или или, или ещё что-то. То есть, ну, сужать не надо, да, такие вероятности. Все, вопросов нет больше. Если в дат ПБ, кто такой ПБ? А, значит, без То вторым да, отсмотрим, смотрим жизненное или благопреобретённая. Точно так же, как мы поступали, да, с вами с долей. В общем, благопреобретённая это я бы на вашем месте использовала приобретённое в этой жизни. Благопреобретённое это я в лекции басню сокращаю. На самом деле, такого устойчивого клише не существует в эзотерике. Вот, да, ты видишь печать бесплодия и потом собираешь дат и говоришь, каковы шансы на то, что печать бесплодия, да, которая говорится в данной ситуации, она имеет просхож... прошложизненное происхождение либо уже приобретена в этой жизни. А можно под раскладом вообще этот вопрос про детей, печать зачать бесплодие не спрашивать? Можно? Хозяин барин. Точно так же, как ты можешь делать, какая энергия окружает с точки зрения, можно женских отношений, ничего не спрашивать про человека судьбы. Точно так же ты можешь не спрашивать про то, сколько детей в теле судьбы. Ты в своем праве. А, Люба, а после курса можно будет еще какое-то время в группу задавать вопросы. Да, конечно. Более того, у нас тут есть группа, беседка для кармических тарологов, где обретаются в некотором количестве люди, которые давно закончили, да, курс кармического таро, причем не только у меня, но и у Женей, и у Наташи Руфовой. И если у вас есть желание, да, то я вас могу присоединить к этой группе. И Там тоже можно задавать эти вопросы, и, в общем-то, там консилиум получается побольше. Плюс, да, там не только я, а там три преподавателя. То есть Женя и Наташа тоже отвечают, если какие-то вопросы есть. Вот. Там, в принципе, и Сэт фигурирует. Мы э она, она присутствует в этой группе, но я не помню, что по Сэту кому-то отвечала, не знаю, насколько она Читает то, что есть, но, в принципе, чисто гипотетически она может там что-то ответить, особенно если ее тянуть. Вот. Всё, ок о'кей. А как попасть, я вам напишу на днях в вашу группу, кину ссылку, по которой вы сможете написать запрос о присоединении. Я вас потом присоединю, авторизую. Любо родовую чашу можно как мастер-класс пройти у кого-то из школы. Вот ты не по адресу вопрос задала, если честно, потому что я не являюсь мастером расклада родовой чаши. Более того, я даже понятия не имею, как он делается. Мне его никто не делал. А как он делается, я не знаю. Поэтому у меня точно нельзя. Но я могу сказать, что в принципе, расклады, которые считаются авторскими, да, и закреплены за конкретными мастерами, они не преподаются. Таким образом, нас же, нас жених расклад по уровням духовного развития не преподается. Расклад Иры Бережной по проработкам там лучей не преподается. Я думаю, что и родовая чаша не преподается. То есть не все, что существует, да, это это, это передаётся. То есть это авторские расклады, закреплённые за конкретными мастерами. Вот, такие такие дела. А переходим к кармическому кресту, да? С беременностью покончено. Кармический крест. Кармический крест. Название громкое, на самом деле все много проще. Сейчас я вам нарисую крест. Помните математику в школе, да? Ось абсцисс, ось ординат. А у нас горизонтальная ось и вертикальная ось. Скажите, пожалуйста, какие кармические программы мы на себе несем? Высшая я. Молодцы. Рот. Традиционно все, что связано с родом. Рот это наши корни внизу рисуются. Рот. внизу, да? А, и наша высшая я. Карма высшего я она же карма прошлых жизней, да? Вот прошлые и родовые. дух-наставник, хорошо, что вспомнили, да, но дух-наставник является продолжением нашего высшего я, их, в принципе, можно в одну тусу туда определить, и как отдельного, как отдельный источник кармических задач не, он не фигурирует. Хорошо, что вспомнили и Грегор Мишич, который тоже наделяет нас кармическими задачами. Хорошо, да? И и кто еще? Не то, чтобы наделял нас кармическими задачами, но так или иначе за нами бдит. Какой Грегор? Социалка. Как-то наше о нем неуважительно. Ребят, хотите помощи, поддержки и участия в вашей судьбе от сил? Для тех, кто хочет, делюсь ключом. Вежливость, уважение. Вежливость, уважение. Вежливость, уважение, без которых не будет ничего. Да? Социальный эгрегор важная штука. Потому что у социального эгрегора, помимо всего прочего, у него деньги. У Игрегора миссии денег нет. Как бы Вы с ним не были дружны. У высшего я вашего денег нет. Как бы вы с ним не были дружны. А вот урода есть, кстати. Ну род заинтересован в том, чтобы вы приумножали деньги, да? А не растратили то, что есть у него. Но, для того, чтобы вы приумножали, вам надо быть в хороших отношениях с социальным эгрегором. А для этого вежливость, уважение и правильно, да, Надежда добавляет благодарность. Вот. Социальные игры. Вот. Вот он крест. А, понятно, почему, да, происходит перекрестие, и горизонтальная ось, и вертикальная ось, потому что, а, программа высшего я в некотором роде противопоставлена родовым программам, да? Почему говорю в некотором роде? Потому что, ну, это не может быть антагонизма прямого, да, между ними. Потому что всё-таки, когда высшее я пишет свою программу, да, свой путь императора и собирается воплощаться, кто такой род? Род это тот, который даёт тело. Он является поставщиком тела и получая тело для жизни здесь на земле, да, тут же э высшее я встаёт и занимает свое место в родовой системе. Честно говоря, он занимает свое место в родовой системе, тело еще даже не получив, достаточно того, что это тело внашивается. То есть нерождённые дети тоже занимают свои места в родовой системе. Вот. Ну, ладно, это не, не, не тема нашего нашего занятия сегодня, да? Вот. И программы высшего я и рода, они не могут, э, противоречить друг другу. Потому что высшая я знает, с какими задачами идёт, род знает на какое место в своей родовой системе оно поставит, да, данного человека. И какими задачами нагрузится со своей стороны, и поэтому они не могут быть совсем антагонистичны, они должны быть союзны, но могут одно ну, полностью совпадать тоже им не обязательно. А, вот, и эгрегор миссии, социальный эгрегор, тут вам это более знакомо. Эгрегор миссии... Миссия э, тот, который нас питает, да, питает питает энергией для жизни, тот, который нам дает возможности, удачу, да? благодаря которому мы реализуем, если хотите, свою миссию на земле. Да, социальный эгрегор это тот, с которым мы здесь в социуме живем. И мы не сами по себе. Вы все помните с базового курса, что даже если вы считаете себя маргинальной личностью, ваша маргинальная личность вполне себе а э, вписана в социум, да? Социальный эгрегор вас как-то видит и как-то для себя определяет, говорит: "Вот она маргинальная личность". Ну, вот. И э, именно социальный эгрегор дает вам возможности. Именно социальный эгрегор дает вам деньги. Непосредственные, да, поэтому, поскольку мы живем в социуме, мы хотим возможности, мы хотим денег, и это нормально всего этого хотеть, то, в общем, социальным эгрегором тоже нужно дружить и нужно быть ему понятным. И, как вы знаете, да, прекрасный аркан солнца, который имеет значение счастья, Да, он как раз-таки символизирует о том, что индивидуальные социальные программы в, в дан на данной территории соединяются, да? Это хорошая с точки зрения социальных возможностей территория для тебя, Но и в то же самое время реализовывать свою индивидуальную программу, работать на свой грег, тебе здесь тоже можно и доступно. Да, вот это вот то то самое твое место под солнцем. А вот такая вот штука. Как делается расклад? Просто звучит вопрос, который вы еще не не умеете задавать, да? делюсь новой формой. Насколько я отрабатываю такую-то программу и что порекомендуете делать для того, чтобы делать это более конструктивно? То есть вы в одном вопросе Делаете в одном раскладе, да, делаете сразу запрос на оценку, насколько я отрабатываю и на рекомендацию, что порекомендуете. Делаем мы расклад восьмеркой И как несложно догадаться, да, каждая пара восьмерки говорит о чем то То есть одна пара, одна карта восьмерки не может быть про оценку, а другая про рекомендацию. То есть либо это оценка. Они говорят: "Ты молодец". круто прорабатываешь и плюсуешь себе карму в данном вопросе. И плюсуешь ее тем, что. Не говорят: "Ты не молодец, ты тормозишь", да, или даже минусуешь свою карму тем, что, вот. И, собственно, да, и, и или может звучать рекомендация, а для того, чтобы более конструктивно отрабатывать эту программу, мы тебе рекомендуем вот это, вот это и вот это, да? То есть тоже это будет одна одна пара. Ключевые арканы, да, здесь находятся э на, в сильных позициях. То есть сразу, да, нулевой картой задается оценка. Карта высшего смысла, да, здесь говорит о том, э, куда соответственно дело движется. Надо понимать, что э -э В каком времени вы читать будете этот расклад? Настоящим говорят, говорят все, и абсолютно правы. Это значит, что, а, поскольку, да, это дается оценка ваших действий на здесь и сейчас. Не оценка ваших действий год назад. Ох, вот год назад-то ты была молодец. Ох, год назад-то ты там просто жгла напалмом. Вот, это оценка на здесь и сейчас. Даже если год назад ты жгла на и сейчас сдулась. Да, то это собственно то то как ты сдулась, так тебе так тебе это и объяснят. вот, и это не разговор на будущее. А то находились альтернативно одаренные, которые пытались там, да, какие-то арканы читать, что это в будущем со мной будет. Это не так. Все происходит в настоящем. Ну, рекомендация тоже рекомендация к настоящему моменту вот, которая имеется. А каждый расклад только на одно из направлений запрашивается. А как ты сделаешь на два направления? То есть надо делать 2, 3, 4 расклада, если интересует все. Вот если вы сначала меня послушаете, а потом будете озвучивать свои подозрения, то наш урок будет проходить намного конструктивнее. А, верно. Если интересует все, надо сделать 4 расклада. Но, а, в общем и целом, Я бы сказала, что все четыре расклада это для маньяков. Ну, то есть для вас. И когда наше занятие сегодня закончится, вы, я думаю, ворожите своими колодами и сделайте себе все четыре расклада. Но когда к вам приходит клиент, делать ему все четыре расклада нет всякой нужды, если он не на этот расклад пришёл. А как он может прийти на этот расклад? Ну им кто-то рассказал, что есть кармический крест, или вы в своей рекламе указали, что делаете кармический крест. Или человек говорит: "Вот я бы хотел узнать, вообще, насколько я отрабатываю а, там, да, и родовую программу, и как в социуме я, да, и везде и всё хочу узнать. Киножурнал хочу все знать, да, то, конечно, вы будете делать все четыре. В каких случаях мы рекомендуем этот расклад? Ещё один диагностический расклад, но в отличие от 12 домов или ауры, этот расклад не диагностирует твою ситуацию здесь и сейчас вообще, да? А за счёт того, что он состоит из четырёх раскладов, мы спрашиваем прицельно. С кармой высшего я как дела обстоят? Так. С кармой рода как дела обстоят? Так, да? То есть он получается вот такой очень прицельный, с точным, с точной оценкой и весьма конкретными рекомендациями. То есть он получается более такой конкретный, да, и прикладной, в отличие от вот этих вот наших прекрасных диагностических раскладов. и каким образом мы его прикладываем к каким ситуациям? Смотрите. У нас э, бывают э, клиенты, у которых объективно всё хорошо, но что-то их грызёт. Внешне всё вроде бы благополучно, А душа не на месте. В социуме человек устроен. Устроен неплохо. То есть либо это, ну там, и работа, и карьера, да? с ну, которая устраивает, по крайней мере, да? Либо это там семья, человек может не работать, семья, да, обеспечивает. То есть личная жизнь там, да, наличествует. То есть социально человек э благополучен, Ресурсы есть. Казалось бы, что ты с жиру бесишься? А он жиру бесится. Как он жиру бесится? Душа не на месте, что-то его грызет, какая-то возникает маета, и не очень понятно причина этой маеты. Да, вот что. И очень часто, да, вот это вот маета, душа не на месте, Это связано с тем, что, а, как раз-таки либо род подталкивает, да, к реализации чего-то там, что по роду треба, а, либо как раз-таки высшая я, да, пытается вывести на какие-то пути, а человек как-то не очень не очень славливо это понимает. И в такой ситуации мы делаем, а, два расклада, Насколько человек отрабатывает карму высшего я, и насколько человек отрабатывает карму рода, да, или насколько отрабатывает родовую программу. То есть, а та, та формулировка допустима. Вот. И в таком в таком случае мы делаем два расклада и смотрим. Во-первых, на какой на какой территории нужно нужно сейчас поработать на территории высшего я или на территории рода, да? кто запрашивает к себе внимание, да, и что нужно сделать. И человек получает рекомендации, да, как ему выправить свою ситуацию. И бывает обратная история. Когда у человека куда ни кинь, всюду клин. То есть это может быть связано вообще, да, с социальным устройством, а может быть связано с Ну не знаю, там, отношения, личная жизнь, семейная жизнь. Мне хочется немножко расширить, да, для вас территории миссии и социального эгрегора. Хотя мне кажется, что к уж 26-му-то занятию оно должно быть и так у вас достаточно широко, но я еще раз акцентирую ваше внимание. Просто некоторые сводят, эгрегор миссии и социальный эгрегор до профессии. Вот это настолько узкое понимание эгрегора миссии и профессии, что когда я собираюсь вручать людям дипломы кармических тарологов, мне даже обсуждать это как-то неловко, да? Потому что все таки эгрегор миссии мы реализуем на каждом шагу. И в профессии, и в семье, и в творчестве, и в обучении, и в хобби. И вообще не с детьми, и в общении с разными людьми и в путешествиях, а что бы мы не делали, да? То есть, э, в каждом из 12 домов э, у нас есть возможности для реализации энергии эгрегора миссии. профессия тут ни при чём. Та одна, это это тема Грегора Миши, а тема социального эгрегора. и может не только профессия интересует. Социальному эгрегору очень важно понимать, ты кто? Вот про социальные эгрегоры Сет, когда рассказывает, она приводит такую метафору. Ну, я вам ее приведу. Метафора. Есть у мужа Сет, он же Андрей Карнакотельников. Знакомый, который рассказал историю. Загородное шоссе, одна полоса в одну сторону, другая полоса в другую сторону. Едет он в свою сторону и отмечает, что что-то пробка какая-то, ну, странная, и в это время суток вроде не должно быть. Как-то все машины очень медленно едут и, но тем не менее, продвигаются, да? А когда он к месту создания пробки подъехал поближе, то увидел, в чем дело. тетя необъятных размеров дефилируют по дороге, занимая своей кормой практически всю полосу. И, в общем-то, никуда не собирается сходить там на обочину, и поэтому машины вынуждены объезжать необъятную тетю по встречке. И и ещё до этого возможности, а так они за ней э, тихо плетутся. И вот когда дяденька с ней поравнялся, он открыл окошко и Сказал тётеньке следующий текст: Мадам, если вы считаете себя транспортным средством, так будьте добры, нацепить на жопу номер и занять соответствующий ряд. Вот, а для социального Эгрегора очень важно, чтобы на жопе был номер и ты стоял в своём ряду. точки зрения профессии. Социальному эгрегору важно понимать, кто ты такой. Когда я выучилась на психолога, и у меня правда были э, планы и желания заняться психологическим консультированием, и я делала себе расклады на эту тему даже корневые, у меня там социальный эгрегор в ладоши хлопал. Почему? Потому что психолог ему понятен. Таролог не очень У нас видите, история с астрологами, она размыта. Мы вон гадалок в лице экстрасенсов видели. Такие они специфические, да? То есть астролог это вот такая гадалка. Там баб Маша, которая туз бубновый, гроб сосновый на Стрельца мне дай ответ. То есть вот это вот гадалка, да, или кто, да? Вот то есть астрологом там не очень э, -э не очень ясно, да, или там коуч затырик. Да это, это, это что за зверь такой, да? то есть, э, в, вроде понятно, но что конкретно, да? Вот психолог это понятная зверуха. И для социального эгрегора уже понятно, когда-то психологи были непонятно. Теперь понятно. Э, чем более освоена социальная ниша, да, лучше, чем понятнее социальному эгрегору Ну, вы знаете, да, наверное, что я в прошлом пиарщик. И э, я как пиарщик знаю, что что бы ты ни продвигал на рынок, если ты хочешь, чтобы это покупали, у тебя должно быть внятное позиционирование. То есть очень должно быть понятно, что ты предлагаешь рынку, на каких условиях, зачем это надо и так далее. То есть это позиционирование должно быть очень чёткое, иначе у тебя никто ничего не будет покупать. Конкуренты тебя сметут. Вот, простая аксиома для того, чтобы это понимать, даже бярчиком быть не обязательно. Вот. Но когда мы говорим, да, о продвижении каких-то своих услуг, вот, неважно, у нас частная практика или мы наемные сотрудники, да, какое-то у нас тоже должно быть весьма четкое позиционирование. Что ты умеешь делать, за что ты получаешь деньги, за что тебе надо платить. Чем ты полезен, да, какие проблемы ты умеешь решать? Чтобы тебе за это платить. И, э, вот социальный эгрегор вот таким образом живёт, да? Насколько чёткое у тебя позиционирование, это кто? И э, если у тебя позиционирование нечёткое, то социальный эгрегор не знает, что тебе предложить. Не жди Тузовский Петров. Тебе Туз Кипетр дают э, в надежде, что ты его освоишь, а просто так тут тузами разбрасываться, да? Кто же будет? И и, и так далее, да? Поэтому, с точки зрения профессии должно быть понятно, кто ты и что ты предлагаешь этому обществу. за что ты собираешься брать с него деньги. Но не профессия единый жив человек. То есть должно быть понятно. Допустим, ты незамужняя женщина 35 лет. Что положено делать незамужней женщине 35 лет. Ваши варианты. Иметь интересную работу, быть вчисливы искать мужа, искать мужа и работать, искать мужа и строить карьеру. Работать и заводить котиков. Спасибо, Лена. Никому не приходит в голову, что женщина в 35 лет может не искать муж. Она может разочароваться уже во всех мужьях и больше уже никакого мужа себе не хотеть. Но если она не хочет себе больше мужа, она заводит котиков. Лучше несколько. А то с одним можно еще и случайно замуж выйти. Но это с позиции социального эгрегора мы сами, с чьей позиции сейчас смотрим. То есть ты незамужняя женщина 35 лет, ты определись, ты в активном поиске, или ты не в поиске и с котиками. Вот тут социальному эгрегору все понятно. А когда ты с котиками в поиске, то у него непонятно, что происходит. Ты пенсионер. Что тебе положено делать? Огород. Еще. Мазки вязать, смотреть сериалы, внуками заниматься, например. Сидеть на лавочке, ходить в дом творчества, кому за? Угу. В поликлинику ходить? Да? В поликлинику ходить, спасибо, Наталья. Мы с тобой одновременно. Кататься сейчас в пик через весь город участвуется в программе долголетья. Ходить в учреждения, делать очереди, разводить коммунальные дрязги. Ну, в общем, очень много на пенсионеров, ну, пенсионеров занятий, не соскучишься, да? То есть если кто-то боится стареть, то не надо вот. Развлечений выше крыши. вот. То есть нормальный пенсионер должен делать вот это. То есть социальные игры, должен понимать, нормальный пенсионер или ненормальный, да, и что там что что что за фрукт, как как тебя как тебя есть? Помните мультик про Козлёнка? Мама, он меня посчитал. В вот социальный эгрегор должен тебя посчитать. Ты такая-то, такая-то зверуха, с тобой всё ясно, да? То есть должен тебя маркировать и определить куда-то, да, в системе своей. И э, если ты плохо маркируешься, то у тебя на социальном поприще будут какие-то сложности. Да? То есть эти сложности они могут быть, с точки зрения я бы сказала, либо с точки зрения работы, да, либо с точки зрения семьи. Я специально не говорю про отношения, потому что социальному эгрегору не сильно интересны отношения, как любовь, морковь, истинный ли это партнер, семья, ячейка общества. А вот роду отношения с точки зрения отношений, подходящий ли это партнер, чтобы объединить родовые линии и дать жизнь новому потомству, которое займёт, которое займёт свои места в родовой системе. Вот это роду очень сильная интересная тема, да, Может, может всплывать. Опять же, Грегор Миссей знаете темы, да, такие, что э, Ну, вот я это наблюдала у высших лучей. Высшие это которые мир и БК. Но э, я могу допустить, что это не только мир и БК, а в принципе, может быть с любым человеком, который э, уровня духовного развития выше желтого. Что когда по миссии есть какая-то задача, да, тебе могут перекрывать другие социальные возможности, пока ты не реализуешься вот в этом, то, что тебе нужно сделать. То есть я видела женщин, которые безуспешно пытались. знаете, что они пытались сделать? Они пытались сесть на грядку и превратиться в тыкву. Простите, да, за то, что это так цинично, но действительно. То есть, женщина, да, с лучом там мир или белая карта, ей тоже там 30+, Все, что она хочет это найти человека, от которого она родит, будет заниматься детьми, да? А этот мужик будет помогать ей ростить детей. Я на прошлом занятии много распиналась, да, про то, что не может быть миссия, связанная только с выращиванием детей. Если там до желтого уровня еще как-то возможно это протащить в свою жизнь, то на более высоком уже вряд ли. Если ты если твоя миссия не то тебе эту тему будут перекрывать. Начни реализовываться, у тебя все сложится. Хотя я видела и другие истории, когда сначала семья, а потом все выстраивается, в том числе и самореализация, но это реже происходит. Вот такая тема, да? То есть, если у человека явные какие-то сложности, где э, ничего, ну, мы не видим, и не видим очевидных сложностей, Ну, допустим, приходит человек, да, говорит: "Ну вот у меня куда ни кинь, ни всюду клин, да?" Везде сложные препятствия, я там никуда не могу пройти. Первая версия, которую вы предположите, это какая? Магия, абсолютно правильно. Особенно, когда человек рассказывает, как у него там Перед ним перед передним дверем он проклят. А перед, перед ним двери закрываются перед носом прям везде. Подумаете, они сглазили ли тебя, дорогой, да? Уж по крайней мере, не сглазили. А, вот и Сделайте магическую диагностику. А там все чисто. Магинин, да? Что не так? Вот, э, тогда надо смотреть, насколько отрабатываются индивидуальные социальная программа. То есть вполне можно в этих раскладах найти ответы на эти вопросы. А тёмный луч пора расщеплять, говорит Ольга. Ну, опять же, Ольга, смотри, судьбы разные, всё по-разному. Мне хочется вас как-то из клише, да, стереотипных, как-то подвыманить. Делайте расклады, смотрите, как это, блин, реально работает, потому что, э Есть такой стереотип, что типа, пока ты не расщепишь свой тёмный луч, ни семьи у тебя не будет, ни детей, ни самореализации, ни хера. А это так не очевидно. Давайте далеко ходить не будем, у нас есть руководство нашей школы, Иса и Андрей. Их историю мы все знаем. Ну, допустим, допустим, в пару они соединились, когда они расщепили свои луны. Андрей по моему в отношениях с ССФ эту луну и расщепил уже, да, будучи в отношениях с ССФ и с расщепил ему. Но, э -э, карьеру, эзотерика и таролога ССФ начала делать еще в будучную луну. И когда она расщепила свою луну, ей не пришлось менять профессию. Понятно, что когда расщепляется луч, тогда, а, дело твоей жизни выходит на новые обороты и совсем по-другому звучит и реализуется. Но это не значит, что все, что ты А всё, что ты делаешь до расщепления тёмного луча, не имеет отношение к своей судьбе. Потому что ко мне приходили перепуганные клиенты: "У меня тёмный луч, то есть моя семья не настоящая семья. Мне придётся, когда я расщеплю луч, с этой семьёй расстаться, заводить другую, а я детей люблю и жену люблю". Ну что за бред-то, почему? То есть можно остаться в этой семье. Почему она не настоящая? Просто после расщепления луча Да, с женой появится другой уровень близости. К детям откроется любовь на другом уровне чувств. Не факт, что все, что мы делаем до расщепления луча, оно неправильное, не наше, не то. По-разному может быть. Он мог в петлю императора встрять, потому что щемится не туда или он может быть инфантильный. И все Еслики, он думает, что дороги закрыты, а сам ничего не делает, вариантов же много. Почему все может не складываться. Ну, слушай, петля императора сложно диагностируется, но на петлю императора валить не будем, да? Опять же, петля императора, она обладает совершенно конкрет, совершенно характерными признаками. Куда ни кинь что дуклин, недостаточно для петли императора. Петля императора третий шмис. У тебя не хватает ресурсов на существование. Ты в долгах, по самым помидорам, эти долги накапливаются с эффектом снежного кома. За тобой охотятся кредиторы, пытаются тебя уже убить. Возможности заработать нет, нет денег даже в перспективе. Уровень удачи отрицательный. Неведение тебе просто на каждом шагу на тебя варится, у тебя на тебя неприятности сыпятся как из ящика Пандоры. И это не то же самое, что просто у тебя там, да, какие-то затруднения в жизни. Вот, поэтому в петлю во-первых, очень сложно попасть. Не надо у всех подряд ее подозревать. И, э, я не очень много слава Богу, видела пятильчиков, но всех, которых я видела, они отличались, а, э, упрямством. Понятно почему, да? Потому что без ослинного упрямства ты в петлю не попадешь. Тебе это ослинное упрямство нужно, чтобы проработать русло прободать русло твоего императорского пути. Тебе эту оболочку надо прободать и вывалиться. И кто бы что ни говорил, какие бы советы не давали, человек, окарогами вот у, у, упирался, так он и продолжает туда упираться. Потому что как только он перестанет упираться рогами, куда он упирался, у него сразу начнёт налаживаться его ситуация. И вот это вот просто ослиное упрямство. Он не придёт к тебе спрашивать, что-то тут не так. По-моему, с моей судьбой что-то не так. Он будет говорить, где деньги взять. Меня сейчас убьёт. Ну или, ну или не убьют, да, убьют не обязательно. То есть я видела петельщиков, которых никто не собирается убивать, но от этого их жизнь легче не становится. Они на волосок от смерти и без всяких киллеров ходят. Вот. А, понятно в теории, да? Вот, давайте, э, попробуем, э, сделаем расклады и посмотрим. Есть ли у нас люди, которые, у которых ощущение, что куда ни кинь, всё дуклейн. Вот, э, да, и по посмотрим не получается либо реализоваться, да, там. Все вроде благополучно, а? Или Наташа, Оксана, Таня. Хорошо. Давайте сейчас, а, мы идем на перерыв, а потом сделаем этот расклад по горизонтали. Так, продолжаем разговор. Значит, кто у нас там? Эльвира, Наташа, Оксана, Татьяна, Надежда, Лена. Шесть человек, да? Ну вот давайте ту пентакль у нас будет бонусом. какие-нибудь пять других карт. X. Нина, да еще? Хорошо. Ну, для кого? Сейчас наиболее и перспективно нам в учебных целях сделать расклад на индивидуальную социальную программу. в Наталья, Оксане, Татьяне. Надежде. Ирине, Еленине. Открываю дверь. Наталья, Наташ, тебе. Вообще я обратила внимание, Наташ, что тебя любит Григорий группы нашей, да? Неоднократно ты у нас побеждала вот в этой жеребьевке. Напомни, пожалуйста, сколько лет кто по гороскопу. И поскольку мы с вами находимся на территории игры Миссии, нам позарез надо знать лучи. То есть я бы сказала, что если мы лучи не знаем, расклад на отработку индивидуальной программы делать, конечно, можно, но это такая куцая история. Наташа, Почему, Наташа Олешка, ты к Гагаридзе не заявлялась? Шум Шонпка. 42 года. Ой, какая прелесть. А по гороскопу ты кто? Водолей. Как тебе живется? живётся? сотра Водолей. 42 года. Мне хуёво, если что. другие Водолеи как переживают свою полуранак? Так. Вопрос вот звучит Тяжко, да? Вообще вывилы. А! Наталья отрабатывает карму. Nein, неправильно. Насколько Наталья отрабатывает свою индивидуальную программу? И что рекомендуете ей предпринять для того, чтобы делать это более конструктивно? Правосудие перевёрнутое. Которое объясняется восьмеркой мечей в сочетании с пожом кубков. Пятёрка скипетров перевернутая шестерка кубков. Отшельник семерка мечей. Карта печать пятерка кубков. Вот. А, значит, смотрите, когда мы с вами находимся на территории индивидуальной программы, а, из а, все дамы скорее будут у нас Наталья. Возможно ли какая-то дама которая не Наталья, но именно в коммуникации с ней прорабатывается ее индивидуальная программа. Чисто гипотетически это возможно, но шансы на это невысоки. Короли, да, мы можем встретить непосредственно её эгрегора миссии. В этом раскладе. Мы можем встретить темные эгрегоры, дружественные эгрегоры. А вот высшему я Честно говоря, здесь делать нечего. Потому что у высшего я и у а э, гра такие, ну, в общем-то разные юрисдикции, да, так скажем. Поэтому он может, конечно, здесь оказаться, но шансы на него низкие. То есть если бы у нас расслади был король пентаклей, это был бы скорее какой-то мужчина, да, в коммуникации с которым отрабатывается индивидуальная программа. Давайте вспомним, да, что хочет эгрегор Мисси. Хочет, да, чтобы под Грегор миссии подразумевается ведущий эгрегор, насколько отрабатывается индивидуальная программа. Хочет, чтобы э, именно его поток, да, пропускался. То есть мы смотрим вообще, насколько есть контакт с эгрегором миссии. Если этот контакт затруднен, то что его затрудняет? Да, и, собственно, к чему Игрегор Миссии ее подталкивает. То есть, по сути мы сейчас глазами Игрегора Миссии смотрим на Наташу. Насколько она отрабатывает свою индивидуальную программу, да? Вот такое дело. И ответ основной, который здесь имеется это правосудие перевернутое И понятно, что это правосудие перевернутое ни в коем разе ни сопротивление, ни браку, ни разводу. Никакая юридическая тяжба, потому что все вот это бы относилось как раз-таки к социальному эгрегору. А правосудие перевернутое здесь не что иное, как э, запутанность, в которой Наташа уже не видит выхода, да, потому что э, какие-то сложности, которые мешали ей выходить на реализацию своего эгрегора миссии, Её игнорировались, и, собственно, всё сейчас уже очень сильно запуталось. Завязалось в один узел. Как вы думаете, в значении, да, вот этом вот с кармическим узлом, правосудие посудие перевёрнутое здесь в высшем или в низшем аспекте? В высшем аспекте я на напол... А скажите, как в высшем аспекте правосудие перевернутое звучит? Пусть меня минует чаша сия. И я смотрю, какие бы карты из расклада поднимали нотариу высший аспект. Может быть, пятерка ски и Семерка мечей, может. Восьмерка мечей. Что вам намекает на то, что это высший аспект? Ну, пятерка кубков она идет. Так отшельник не ее заслуга. Бадшельники-то нашего участия никакого нет, он сам приходит, сам делает свою работу. Вот. Пятерка кубков, да. Действительно, карта такая жизнеутверждающая здесь, но это говорит о том, куда это все дело движется. А правосудие сейчас. И прямо сейчас ничего высокий высоких аспектов не выводит. Это я бы сказала, что это правосудие перевернутое в низшем аспекте. Когда Наталья абсолютно мало того, что она не видит, да, как она все запутала. Так еще и, в общем-то, считает, что ее неприятности связаны не с ней. Что ей там на работе что-то не дают. где-то мешают там, не знаю, в отношениях кто-то что-то не так себя ведёт. Такое дело, да? И в общем-то, э для того, для того, что порекомендуйте притваринять для того, чтобы делать это более конструктивно, говорит, разберись. Ты запуталась. Ты запуталась, ты не понимаешь, куда тебе себя реализовывать. Потому что какие-то вещи были пущены на самотёк, и ты не видишь в этом своей ответственности. Такие темы. И оценка, да, здесь такая же. Но пока не сильно реализуешь ты свою индивидуальную программу, потому что ты запуталась на бытовом пласте. Мы наблюдаем, да, что у Натальи Смотрите, как интересно, да? В одном аспекте семерка мечей, в другом аспекте восьмерка мечей. Есть какая-то тема, где она себя чувствует на коне. И той, которая управляет ситуацией, которая реально простраивает планы, рулит. Но странно, откуда это берется, потому что тема-то эта никуда не едет. Потому что именно в этом аспекте реализации ее индивидуальной программы все как раз сейчас не то, что стоит на паузе, но как будто замедлилось очень сильно, и правда замедлилась. Потому что именно этот аспект требует вот такого достаточно серьезного пересмотра. Поэтому сейчас там все стоит на паузе. И через некоторое время ты увидишь другими глазами посмотришь на то, как это на самом деле по-другому звучит. Что связано с твоей реализацией, да, вот с реализацией твоей миссии. Я не знаю, ну ты у нас девушка деятельная, да, у тебя там много направлений. Пока на паузе, да, и потребует пересмотра, но у тебя все равно я типа всем рулю, это совершенно управляемая пауза, да. Вот э -э, такая тема и нет доверия в этом вопросе мирозданию, да. Я как доверюсь, так все оно по бороде и пойдёт. Поэтому я буду здесь смотреть на это и рулить. А другой аспект, там ты уже не пытаешься рулить, там ты уже поняла, что ничем не управляешь. Что контролировать эту ситуацию не можешь, и у тебя есть внутреннее ощущение, что твое отношение к этому скоро изменится. Еще одна тема, в которой ты застряла в некой стабильности и никак не можешь ее покинуть. То есть ты там на четверке скипетров, да? а делаешь то, что должна делать, тебе это поперек горла. Ты вспоминаешь ностальгии те времена, когда это было не так. Когда было по-другому, и как это было творчески ярко и хорошо, но тем не менее в попытке подняться куда-то, ты снова зависаешь. И остаешься там же, где ты была, В вовсе не там, и ситуация никуда не двигается. Что они тебе советуют, да, как это все дело разрешить? Вот здесь пятерка кубков, я бы сказала, куда дело движется, но это и рекомендация. Посмотри внутрь, да, вот этому вот своему недовольству, своим обидам и разочарованием, и, собственно, если надо, да, то обратись за помощью. Прикоснись к истоку. Или это психотерапия? Или это там какая-то, не знаю, там карты Таро, медитации, там да, прикосновение к истоку, помощь кого-то, кто тебе Этот исток, этот исток даст и поможет тебе распутаться и выйти. Вот. Такая вот вещь. Но ты понимаешь, о каких аспектах говорится на Отшельнике, на пятерке скипетров перевёрнутой? на восьмёрке мечей узнала Понимаю, в общем, правда, у меня не все аспекты стоят. Так стоит только, простите, стоит только то, что на отшельнике. И то она ну, не стоит, а замедлилась. Вот, допустим, то, что на восьмерке мечей с пажом кубков, там даже возможность какая-то ощущается. А на восьмерке мечей оно не стоит, оно просто мимо плана твоего идет, и всё на а пятёрке скипетров перевёрнутая и всё стагнирует. И воспроизводится одно и то же, одно и то же, одно и то же. Вот здесь тебе советуют да, на этой территории добавить творчество. И постараться вывести эту тему, да, в самостоятельную работу, чтобы ты не шла шаблонами. Вот единственное, что у тебя замедляется, да, потому что тебе требуется глобальный пересмотр на вот эту вот деятельность. Это, собственно, вот то, то, где отшельник. Остальное не должно стоять. Вот. И, собственно, когда ты это увидишь, ты сможешь распутать. Я думаю, что многое связано с твоей работой. Я правильно предполагаю, что пятерка Скипетров перевёрнута, это твоя работа основная. Но ну, очень на то похоже, да, что тебе, смотри, тебе надо, тебе надо эту тему с твоей работой, если ты собираешься дальше в этом действовать, вместо того, чтобы ностальгировать, как это как это бывает по-другому, тебе надо, выводить на более самостоятельную деятельность. То есть вас может быть это возможно. Взять на себя больше ответственности, да, перерулить свою какую-то ситуацию. Если это нельзя, если там единственная возможность это ходить как как крыса по кругу по заданным, да, точкам, которые тебе обрисовали, тогда надо с этой работы уходить. Пятёрка Скипетр перевёрнутая. Вот, для реализации твоей, потому что она на себя оттягивает энергетического ресурса довольно много. Вот такие дела. Я бы знаешь, может быть, отнеслась к этому не так категорично, но правосудие, блин, перевёрнутое в нуле говорит, что все уже и так подзатянулось. А у тебя сейчас 42 года, если ты сейчас все это просрешь, будешь ждать 60 лет. Так. Это то, что касается индивидуальной программы. Социальная программа. Как социальный Грегор смотрит на Наташу, как он ее видит? Вот для того, что проще было читать, да, могу вам предложить такую хитрость, да, некую. Представьте себе, что это папа такой, папа очень скипетровый такой такой социально правильный, который считает, что дочь должна социально правильно жить. И вот он своими глазами смотрит на Наташу. И что он видит? Сейчас мы увидим в раскладе. Четверка скипетров выпала из колоды, если что. Ой. Скажите, пожалуйста, насколько Наталья отрапатывает Свою социальную программу и что порекомендуете предпринять для того, чтобы делать это более конструктивно. Пашмичей. Девятка кубков перевернутая колесница. Десятка Скипетров, семерка Скипетров. Императрица, двойка мечей перевернутая. А карта Печать, четверка мечей. Вот. Так, Наташ, Расскажи мне, как у тебя с семейной жизнью? И что там за программы для женщин ты продаешь? Так, с личной жизнью никак, два года одна. Программа для похудения, да? это всё из того, что для женщин продаёшь. Ты насколько, я понимаю, только начала, да, её. То она не то, чтобы на потоке стояла. А, давно в России только начала. Угу. Так. Ну, социальные игры, грустно все равно местный. Не иностранец. То есть сразу прикидываем, да, кто перед нами де-факто. Перед нами незамужняя женщина 42 лет, дети есть. дочь. 21 да, год. Дочка уже взрослая. Вот, незамужняя женщина, да, дочь уже взрослая, то есть маленьких детей нет, несовершеннолетних. И которая имеет основную работу, да, и разные побочные какие-то истории, побочные какие-то программы, которыми тоже занимается и хочет, да, дать им воздуха и возможностей. Во социальный эгрегор на нее смотрит и что он своей башкой думает, своей эгрегориальной. Смотрите, когда мы читаем, э, расклад, связанный с социальным эгрегором, вот нам тут не нужно закапываться очень глубоко. Социальный эгрегор на самом деле зверуха, не очень глубокая. Он, э, ну вот как мне про него Исет рассказывала, она говорит: "Это представь себе такая гидра многоголовая и не очень поворотливая. То есть у него все параллельно и перпендикулярно, он не копает вглубь. Да? И вот с этой параллельно-перпендикулярной точки зрения он смотрит на Наталью. Что видит? Видит, что Наталья сейчас осознает какую-то возможность, стоящую перед ней на социальном поле, и осмысливает ее прагматично. Как ей наиболее конструктивно поступить для того, чтобы остаться в плюсе, а не в минусе, да? Э -э максимально увеличить плюс, максимально уменьшить минус. Такое она и увидит. И возможность это сейчас реально есть. Некоторое время назад должен сделан правильный выбор. И какая то тема на социальном поле сейчас активно развивается. А помятуй о том, что влюбленные – это конфликт индивидуальной и социальной программы, и колесница появляется только в том случае, да, если мы делаем выбор в сторону индивидуальной программы, а не как не социальной, то здесь, да, какая-то такая тема которая точно, ну, не может колесница не быть связана с индивидуальным эгрегором, да? Но, э, она она и нашла свое отражение в социальном. Потому что мы здесь видим эту колесницу. То есть тема движется быстро, но Наталья делает странную какую-то тему. То есть, э, для того, чтобы с социальной точки зрения там это э, это тема была более успешной, Она, в общем-то, прогибается и позволяет идёт людям на те уступки, на которые бы она иначе не шла. Потому что тема вот социального успеха на этой территории перегрета. И это может в итоге тормозить колесницу. Потому что Наталья, да, стараясь тут выгодать себе побольше. Может принимать на самом деле не очень выгодные для себя решения в моменте, пытаясь подстроиться. Что, в общем, не очень хорошо. Десятка Скипетров, семерка Скипетров. Какая-то история. Не так давно перешла на новый социальный уровень. То есть, проблема какая-то разрешилась. И теперь, да, действительно, да, этот переход произошел. И Наталья в моменте эту тему развивает, обсуждает с теми людьми, которые могут эту тему развивать и обсуждать и продолжает в эту историю вкладываться. Тогда это не про похудение, это у меня две VIP-клиентки есть, и я есть такое подстраиваюсь под них. Две VIP-клиентки на Таро. Или на что? какой области? Практики женские инициации. Я задала вопрос. Наташа. Что ты предлагаешь для женщин? Ты сказала похудение. Я всё спросила и все ты Мне сказал и все А оказывается, у тебя какие-то какие-то инициатические женские практики еще есть. Вот инициатические женские практики, они скорее всего связаны с императрицей как раз. А колесница может быть связана с чем-то другим. Сейчас давайте спросим. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что вот, императрица, которая вышла в этом раскладе, она связана с тем направлением деятельности Натальи, которая она называет женские практики инициации? курсами про похудение с чем-то другим. Женские практики инициации мир перевернутый», курсы про похудение Корольский Петров перевёрнутый, что-то другое возрождение. Карта похудения бита, похудение на императрице не идёт. Корольский Петров перевёрнут и мне миссия перевернутый». перевёрнутый. А вот на перевернутый мир возрождения я ещё по карте доложу. Рыцарь мечей, Пятерка скипетров перевёрнутая. А, трам-пам-пам. Ну, знаешь, как бы я сказала, я бы сказала, что учитывая, да, вот такую Неоднозначность дата. Да, я бы сказала, что, э, императрица про женские практики и инициации. Ну, просто она за это и заходит. Я не знала, что ты занимаешься женскими практиками и инициациями, и домоталась до тебя с этим вопросом. А, потому что я, когда увидела императрицу, я как раз подумала, что это может быть что-то в этом роде. Но, учитывая возрождение, да, под эту императрицу может быть под, подгребаться что-то ещё. Вот так, скажем. Но не похудение точно. Похудение они тебе из императрицы вывели. Они сказали: "Вот императрица вообще никак твои вот эти курсы похудения никак не патронирует. А женские практики инициации патронирует, и это, в общем, такая хорошая, хорошая тема. А ты одна ведешь эти женские практики инициации или у тебя кто-то есть? С кем ты партнеришься, Одна. Значит, двойка мечей про внутренний план. Вот. С императрицей понятно, я тебе императрицу еще не читала. Я тебе читала колесницу. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что вот а, то направление, которое в этом раскладе описывается, колесница из девяткой кубков перевернута, это вот как раз направление, связанное с женскими практиками и инициациями. Да, сейчас на симе спаунья. По Вообще никак не связано. Вполне колесо фортуны перевёрнутое, отчасти девятка пентаклей перевёрнутая, никак не связано, рыцарь пентаклей перевернутый, вполне, то есть это об этом же. То есть смотри, у нас две пары. Из трех, Они про твои женские практики и инициации. Ты давно ими занимаешься. Социальный эгрегор тебя знает в роли, ну, вот ведущей женских программ. Потому что вот эту тему он видит. Очень прям хорошо. И учитывая, что она поддержана колесницей и императрицей. Прям эта тема у тебя двигается. А на похудение мне везде тебя То мне смотри, как как интересно. Каждый раз, когда я предполагала похудение, один раз они мне дали перевернутый эгрегор миссии, и второй раз мне дали перевернутую девятку пентаклей. Что очень союзно, да, по значению с перевернутым эгрегором миссия. Они мне говорят, вообще в этом предположении нет никакого потока. Ну, мы находимся эм, Мы находимся, да, все таки на территории социального эгрегора, поток это про индивидуальный Грегор. Может быть, как раз вот это вот правосудие перевёрнутое, есть запутанность. Когда ты не можешь разжевать, у тебя все в одной куче. Вот, с женскими практиками и инициациями, социальный эгрегор тебя видит. Да, готов тебе помогать, поддерживать. И если бы ты не прогибалась под какие-то социальные условности, социальные стереотипы, И внутри тебя не таскала бы в разные стороны, дело бы двигалось быстрее. Ну, давай для ровного счета, каковы шансы на то, что, э, вот, направление, которое десяткой скипперов с семёркой скипперов описывается в данном раскладе. Оно связано с деятельностью Натальи, с женских практик и инициаций. Программа по похудению. С чем-то другим? Десятка пентаклей перевернутая, пятерка мечей, программа по похудению. Угу. Чем-то другим шестерка кубков туда же. Слушай, вот э, из всего из этого я тебе могу сказать, тебя социальный игра видит как ведущую женских программ. С работе с индивидуальными клиентами, работать там до результата, там до ещё что-то. То есть, в принципе, если ты эту тему будешь развивать вКонтакте с Императрицей, ты можешь, в общем-то, и какие-то женские клубы, я думаю, вести, и какие-то вот эти вот женские инициации. Тему твою с похудением, социальный эгрегор несколько раз уже запорол. Он не это говорит только о том, что он не понимает, что это за хрень. То есть у тебя какая-то не недопозиционированная эта история, да? И не знаю, насколько там она тебе как и куда ложится. Но вот её он не видит. А в плане женских вот этих программ, да, он, в общем-то, готов и всячески тебя поддерживать, но в высшем смысле Четвёрка мечей, которая говорит о том, что через некоторое время это придётся поставить на, на вынужденную паузу, да, потому что задачи будут связаны э, с какими-то другими делами, но в целом, да, я могу сказать, что э, социальный эгрегор тебя скорее одобряет. да? То есть он тебя вычислил как такого женского кууча, так тебя обрисовал, так тебя спозиционировал, и так тебя и, и так в этом готов тебя поддерживать, и тебе помогать. Ненса, все в общем-то и держится, а ага, Гано это, кстати, из всего мне даёт самый большой доход. Конечно, это дает тебе самый большой доход, потому что социальный эгрегор тебя только так и знает. Именно поэтому он тебе туда и дает возможности для заработка. Как эксперт по похудению, он тебя не знает. И вот тема запутанности, да, я не могу не лишний раз не обратить внимание на то, что когда я тебя спросила, чем ты занимаешься, да, какими женскими практиками, ты мне сказала похудением больше ничем. То есть ты в тот момент не рассказала про свое своё основное занятие. То есть у тебя в башке, ну вот несколько перемешано. То есть ты сейчас, видимо, этим похудением очень воодушевлена и собираешься там активно его развивать, и поэтому это видишь, а все остальное как будто уже не существует, хотя уверенно стоишь на ногах не за счет похудения. И если ты хочешь это похудение, дальше, да, допускать, то тебе надо как-то его встроить в известную тебе тему. То есть я бы говорила о том, что тебе нужно до допозицион... ну, позиционировать себя как женский коуч уже, да? либо если тебе это не нравится, тогда меняй позиционирование, потому что социальный эгрегор тебя видит так. Но путь наименьшего сопротивления это дошлифовать вот позиционирование как женского коуча. И похудательные программы встраивать уже в эту структуру. Плюс, может быть, пересмотреть там какие-то позиции, потому что, конечно, да, вот эти ну, как как как его, как его, здесь зарубали, да, это предположение, то, в общем, может быть, там сама эта программа требует некой коррекции. Вот такое дело. И здесь понятно, да, что у тебя социальным эгрегором на самом деле, ну, ситуация много лучше, чем с индивидуальным. Потому что если в социуме ты понимаешь, как сориентироваться и где взять деньги, то э, со своей программой, да, о чем я, в чем тут моя миссия, то есть у тебя остаётся все равно затыковая ещё тема. Как четвёрка мечей прочитали или я выпала? то, что через некоторое время возникнет вынужденная пауза. То есть вообще в социальной деятельности. вот, помним, да, что у четверки мечей могут быть три причины: не хватает ресурса на все, не хватает навыка, инструментария, чтобы это двигать, и третья причина вскоре жизнь поменяется, да, и, в общем-то, то, как ты это делаешь, станет неактуально. Я бы здесь либо первую рассматривала, потому что всё-таки тебе с индивидуальной программой надо разбираться и потребуется подстраивать всё-таки, да, как-то <смех> объединять эти процессы. Может, отшельник там как раз пройдёт. Вот. И либо, да, с тем, что жизнь поменяется и внесёт свои коррективы определённые, да. Но эта пауза будет, эта пауза будет нужна. И здесь Четвёрка мечей, я бы тебе говорила о том, чтобы ты не боялась, что так может произойти. Но ну я учитываю, что тебе на социальной реализации четвёрка мечей обещают. Я бы деньги особо не транжирила сейчас, потому что тебе могут понадобиться запасы. Вот. Меня в этом году сильно носит, да, но 42 года тебе положено. Должно носить. Вот, вопросы есть у кого какие? Четверка мы может карантин опять долбанут. Ну, карантин скорее всего долбанут. Да, это более чем вероятно. Но это понимаю, Наталья, она у нее онлайн-программа. То есть ее это сильно. Если нам, как в Беларуси, интернет не перекроют, Как часто можно делать этот расклад примерно? Ну, вообще вот эти кармические вещи, я бы сказала, что вот раньше, чем раз в 3 месяца делать не надо. А так, ну, раз в полгода. И опять же, смотрите по обстоятельствам, да? Если человек там активно лопатит свою кармическую тему и у него всё быстро и динамично меняется, можно и чаще. Если он плывёт по течению, сложил лапы на груди и ждет, что сейчас все само в его жизни организуется, все кармические задачи сами проработаются, то надо порежь, конечно. А бывает такое, что оба расклада по этой оси выходят битыми. Что делать? Ну, смотри, он каждый битый расклад а несёт в себе сразу. Ты же ты же понимаешь, почему он битый? То есть это не просто сообщение, расклад битый, иди в жопу. А тебе говорят, расклад битый, да, потому что такие-такие проблемы. В каждом аркане заложено не только сообщение о проблеме, но и рекомендация к ее устранению. Да и рекомендации Совет в какой позиции выходит? в любой позиции. На каком, насколько отрабатывает и что порекомендуете предпринять? Да? То есть рекомендация может в в любой позиции здесь выходить. Это же тебе не расклад по схеме, для для совета отдельное место. Смотри на расклад, и... Снимай инфу. Спасибо большое, пишет Наталья, большое, пожалуйста. Еще вопросы есть? Всем всё понятно, дома сделайте. Рот мы еще не трогали. Чего вы такие нетерпеливые-то, а? Слона по частям едят. С этими раскладываем, все понятно. О'кей, переходим на вертикальную ось. Да, вертикальная ось это у нас карма вышивая и карма рода. Вот здесь как раз мы смотрим, да, и вопрос будем задавать, насколько мы отрабатываем, насколько человек отрабатывает карму высшего я, насколько отрабатывает карму рода. Вот. Или можно по-другому спросить, насколько отрабатывает программу высшего я, насколько отрабатывает родовую программу. Тоже допустимо, да, такая формулировка при постановке вопроса. Когда мы с вами смотрим высшее я, он там вообще высшие силы никакие не ждем. Все арканы противоположного пола люди. Единственное исключение это аркан, который символизирует высшее я. Бог вот самого высшего я может выходить. То есть если бы мы делали расклад Натальи, а мы Наталье будем делать, будем делать кому-нибудь другому для разнообразия, вот, если бы мы делали этот расклад на Тальги, то, в общем-то, король пентаклей, да, скорее всего, был бы высшая. Вот. помним, что высшая я, да, у нас Чего человека хочет, кто помнит? расти по уровням духовного развития, я бы сказала, хочет. Но это не главное. Проявленности собой и опыта, да, вот здесь я бы это подчеркнула. Смотрите, у высшего я есть вот эти вот ячейки опыта, да, которые должны быть заполнены. И в эти ячейки опыт релевантный должен собираться, да? А отработка прошложизненных задач. И для того, чтобы все это уверенно отрабатывать и набирать тот опыт, который надо, высшая я, высшая я интересует твоя личность. И твоя личность должна быть хорошим инструментом для решения этих задач. Потому что если у твоей личности нет субличности, личности, нужно решать эти задачи, она ничего не решит. Если ты не умеешь решать интегралы, ты не сможешь решить интегральное уравнение. Вот здесь а, та же самая такая тема, да? Поэтому высшая я действительно хочет, чтобы Личность была хороша, конструктивна, действовала из ресурса, а не из невроза, не из старой ширенги, и справлялась со своими задачами. А вот, о'кей, что касается рода. Вот здесь как род смотрит на тебя. Помним, что в роду у нас есть всегда два вектора, да, эволюционный и э, консервативный. Консервативный вектор поддерживает сохранение лучших практик на всякий случай, даже если они не актуальны, не э, да, и в общем, толку в них не в них никакого. Три века назад помогло помоглуте какой-то прапрабабки, а вы тебе поможет. И также, да, на территории высшего, ой, на территории рода, да, есть линия, которая побуждает тебя пробовать новое, потому что только делая то, чего никто в твоем роду не делал никогда, это делает тебя актуальной, отвечающей потребностям сегодняшнего дня и конкурентноспособной по отношению с другими родами. Род хочет конкурентоспособности по по сравнению с другими родами. Что нам даёт рот? Род нам даёт энергию. рот нам даёт тело. рот нам даёт родовые ресурсы, как физические, так и нефизические. Физические ресурсы это то, что накапливает, э, накоплено твоими предками. Это определённое там положение в обществе, репутация, это определённые активы. Недвижимость, деньги, там еще что-то, да? А... Предполагается, что ты все это будешь развивать и приумножать для того, чтобы быть более конкурентноспособной по отношению к другим родам. Род хочет, чтобы каждое его поколение было лучше предыдущего. Род хочет, чтобы ты был лучше, чем твои мама и папа чтобы ты был лучше, чем другие представители других родов. Для этого тебя снабжают определенными способностями. Вот мы много знаем с вами о родовом даре, даре, который передается по роду. Но тема дара, она вообще такая скользкая, да? Потому что в своё время все с этими дарами носились, как кошки с салом. дар это, я бы сказала, некая, ну, аномалия. У нормального человека никакого дара быть не должно. То есть уж если у человека есть дар, да, это, во-первых, не так часто бывает, во-вторых, дар это не только возможность какая-то: "О, у меня дар, какая прелесть", да, это еще и кармическая нагрузка. Потому что уж если тебя наделили даром, будь добр реализовывать, да, пока не отобрали. Но, а, э, помимо дара, у нас могут быть ещё и способности, да, какие-то. Потому что, ну, в роду талантов было дохренище. И, э, так или иначе, да, какие-то, э, способности, да, ресурсные, род там наскребается всех своих представителей по сусекам. И, в общем, накопив, даёт лучшему из своих представителей, лучший представитель своего рода это ты. Потому что ты актуальный живёшь здесь и сейчас. Они все умерли. Предки, да? Ну, не все понятное дело, там мам, папам вас могут быть и живы, и даже бабушка, дедушка, но тем не менее, да, основная тема, да, рода, они там все уже тогось. И они хотят реализации. Вот этих вот способностей. А... Они хотят род хочет продолжение. Не всегда, кстати. Не всегда есть история, когда рота именно через тебя продолжаться не собирается. Хочет продолжение, да, чтобы ты этот трод продолжил и дает на это ресурс определенный. Вот, и хочет реализации талантов. Но вот с этими талантами, да, тоже мы понимаем, что вот это эти, эти таланты это тоже они имеют какую -то прикладную сторону. Ну допустим, есть у человека предпринимательский талант, доставшийся по роду. Род ему дал на хрена? Для того, чтобы тот мог заводить свое дело и приумножать бабло. И быть конкурентоспособным по отношению с представителем других родов. А если у человека голос прекрасный, и он поет великолепно. Этот талант ему родом дан на хрена? Как вы думаете? Угу. Чтобы нести своим голосом прекрасная в массага, такой род альтруист Тоже петь и зарабатывать этим, говорит Наталья. все в дом. Вы что? Прекрасная в массы нести Чтобы быть конкурентноспособным по отношению к другим. Кто умеет петь, мало кто. Ты умеет петь, конкурируешь с другими, кто умеет петь? Таких людей вообще мало, возможно, для заработка открываются. Не обязательно зарабатывать. Но чтобы ты из своего голоса извлекал коммерческую выгоду. Например, это может позволить тебе там, не знаю, а кому-то понравиться и создать более выгодную партию. Пусть ты не особо зарабатываешь, да, но вот Чарующим голосом там кого-то привлекаешь, да? Или там, а, ходишь в какой-нибудь хор, э, эксклюзивный, и там заводишь какие-то связи. И эти связи помогают а, вашей семье и твоему потомству быть более конкурентоспособными. То есть, в принципе, да, а всё не сводится конкретно к деньгам. Но сводится к тому, что ты, ты должен повышать свою социальную адаптацию. Все, что тебе дал род, он дал тебе для того, чтобы ты повышал свою социальную адаптацию. И тем самым, твое потомство было более конкурентноспособно, чем ты. Её ж понятно, чем твои папа и мама. Ясно? Понятно, что если мы с вами, сталкиваемся, ну, в данный в данный момент, да? А, находимся в контакте с эволюционной частью рода, то есть с этим вектором, да, который нас толкает на изменения, ну, то, что мы делали новые, там развивали род это очень ресурсная тема. А вот если мы сталкиваемся с консервативной частью рода, да, то здесь надо надо внимательно смотреть, что вот нам по консервативной части рода идёт. И насколько нам туда надо. Потому что, а, всё-таки, да, не все, что род нам предлагает как э свои лучшие практики, не все это нам полезно. Вот такое дело. О'кей, давайте на этом сделаем перерыв. Кто хочет, э, быть моделью, отметьтесь, чтобы мы тоже среди вас выбрали. Что-то у нас тут до хрена желающих, да? Аня, Татьяна, Надежда, Ольга, Эльвира, Дина, Мила, Нина, Юля Кочура, Юля Кондратюк. Ну не все, но это получается Раз, два, три, четыре, 5 шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 человек Так, это Татьяну посчитала. Анна, Татьяна, Надежда, Ольга. Так. Анна, Татьяна, Надежда, Ольга, Эльвира, Дина, Мила, Нина, Юля. Еще одна Юля. 10. Так, Татьяна пишет: "Я больше от Татьян запроса не было". Ну, короче, слушайте, я на картах лотерейку. Где вторая-то Татьяна? Кратаева ещё. А где она? Почему я не вижу? А, вот, вижу, да. 11. Все, еще ниже. Угу. Ну ладно. Пусть император будет у нас маркером. И 10 каких-то карт. даже раскладывать не буду, просто по одной я читаю, потому что вас много. Скажите, пожалуйста, кому наиболее благоприятно и перспективно в учебных целях сделать Сейчас вот расклад на родовую программу и программу высшего я. поехали. Анна. Татьяна. Надежда, Ольга Исакова. Ольга Исакова, у Оль, тебя император вышел. Решили вопрос. Оль, напоминай, да, возраст, зодиак. 4 года рак мак мир. А, ты замужем, у тебя один ребенок, правильно? занимаешься немножко таро-консультированием. Угу. Скажите, пожалуйста, насколько Ольга отрабатывает программу своего высшего я и что рекомендуете предпринять для того, чтобы она делала это более конструктивно? Ту скипетр перевёрнутый. Кто скажет луна? Рыцарь мечей, дама кубков Перевернутая. Девятка скипетров, Пятерка кубков. Карта печать, десятка кубков. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что дама кубков перевернутая, которая вышла в этом раскладе, это сама Ольга? Кто другой? Колесница, тройка кубков, конечно, сама Ольга. Она рак. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что дама кубков перевернутая в этом раскладе это Ольга в худших проявлениях своей натуры? Лорга капризная и истеричная. Семерка скипетров перевернутая дьявол. Лорг в лучших проявлениях своей натура. Ой, ребенок большой. 6 лет, вполне себе рыцарь. Каковы шансы на то, что рыцарь мечей перевёрнутый, который вышел в этом раскладе, это человек. Это что-то другое. Сила, рыцарь кубков. Что-то другое говорят. было бы рыцарь кубков, а это человек. Ну, то есть это ребенок, понятно. Дочка у тебя, да? Вот. Значит, программа высшего я Смотрим, насколько выше я довольна тем, как Ольга развивает свою личность и отрабатывает задачу. То скипетр перевернутый. Смотрите. То скипетр это возможность поработать над своим характером. Помните, на территории личности ту скипетр проявляется на территории характера. Потому что именно характер делает нас социально адаптивными или дезадаптивными. Хороший у нас характер, приятный у нас характер, приятно с нами иметь дело, или характер у нас вредный, противный, мерзкий, и с нами никто не хочет иметь дело. Вот. А что получается, да, что какая-то возможность прямо сейчас имеется у Ольги, да, для того, чтобы в своем характере отрастить наработать, да, какую-то новую субличность, которая поможет ей повысить социальную адаптацию. И Ольга даже вламывается в эту тему, но ищет способы, да, как бы Как бы здесь схитрить, так скажем, да? И чтобы все получилось, она особо не вкладывалась, не тратила столько времени на, так скажем, отработку нового навыка. Вот, что, понятное дело, бесполезно и получится все совсем наоборот. Да? Поэтому, Оль, я не знаю, над чем ты сейчас работаешь, что это у тебя, да, за такая, так скажем, новая субличность, которую ты видишь возможность себе накачивать и стараешься это делать, но ты ну, ты для себя пойми, что это может занять время. Вот. И быстрых результатов ждать не стоит. И Тебе надо абсолютно по-честному, да, не пытаясь хитрить, вот продолжать делать то, что тебе сложно. Потому что это сейчас надо. И надо в том числе для решения задач высшего я. У тебя есть предположение, о чем это может быть? просто у меня-то есть. Но я хочу, чтобы они были у тебя. Далее. Смотрите, какая тема, да, туз пентаклей, который, как вы знаете, имеет особенность повышать благоприятность всего расклада. Некоторое время назад Оля развязала кармический узел. Но развязала на территорию личности, на территорию личности, не как у э, Наташи было, да, на территории там работы на свой эгрегор, а на территории личности. То есть, какие-то э, какие-то какие баги личностные, да, какие-то вот неврозы, какая-то вторая шеренга, на которую раньше Оля смотрела сквозь пальцы и думала, ну, и хрен с ней, да? В какой-то момент её подпряжала, и Оля такая: "Да я сейчас, да, возьму и разберусь. Ну, потому что ничего другого не оставалось, если честно. Вот. И сейчас у нее есть энергия удачи. И если ты хочешь, да, накачать себе какой-то новый навык, новое качество, новый ресурс, новую субличность, в принципе, ты можешь использовать эту энергию удачи для того, чтобы а, это у тебя произошло. Но Все было бы неплохо, если бы туз в не был перебит луной. И я бы сказала, что эта энергия туза пентаклей, навряд ли ее доходит до чего-нибудь, кроме а, того, чтобы останавливать панику внутри тебя. Да? Активизируются иррациональные страхи. А, вот, они активизируются сами собой, потому что понятно, Оль, ну вот а Сколько там? 34 года, да? Вроде возраст приличный. То есть 34 года это чуть ли не единственный возраст 30 тридцатилетним. 32 еще, да? На четвертом десятке, когда ты ни в каком не в цикле. Потому что вот только прошла корректировка Сатурна, да, и до 35 лет можно отдохнуть. В 35 с половиной Юпитер пожалуй, в гости. Но вместе с тем у тебя запрос на изменения прямо сейчас. И для того, чтобы изменения в социальном плане произошли, тебе надо несколько личность свою перекроить. Да? И и всё это, да, санкции санкции высшая я для того, чтобы пришайте задачи, которые высшая я тебе тут э, накидала. Перекроить личность не в смысле твоя личность плохая и нуждается в переработке, да, какие-то негодные. Нет, просто тебе нужен новый инструментарий для того, чтобы справляться с задачами высшего я. Ты сама понимаешь даже, что он нужен, сама это видишь, видишь и возможности, и испытываешь желание в том направлении двигаться, но тебе так лень, дорогая. А? все таки ты ищешь способы откатить. Что раком вообще само по себе свойственно. Вот. И тут на пороге этих перемен Потому что понятное дело, что как бы такая серьезная наработка новых личностных конструктов, она повлечет за собой изменения. Активизируются иррациональные страхи, да? Как бы чего не вышло. Они же красные хвосты. Вот, да? А вдруг там чего Во вдруг э, что-то произойдет, а вдруг там я заболею, помру, вдруг кто-то заболеет, помрет, вдруг э, денег не будет, вдруг Как как не мама говорила в детстве, а если небо упадет? Ну примерно, да, вдруг небо упадет. Ну я утрирую, конечно, да, но под это если небо упадёт Тут можно все что угодно, подгрести. И я тебе могу сказать, что у тебя весь ту Пентаклей твой прекрасный, который мог бы потратиться на то, чтобы ты практиковалась лучше и, в общем-то, в этом направлении двигалась. А уходят на то, чтобы сбить вот эту вот волну паники и иррациональной, да? Поэтому я бы тебе советовала как-то, ну, осознанно смотреть в этом направлении, как только поднимается волна паники, говорить ей: "Стоп". Я тебя знаю, и я не выбираю так. Тогда есть шанс что-то за пентакли хватит на что-нибудь еще. Вот Оли нам пишет: "У скипетра стать самостоятельной пытаюсь". Так самостоятельный это понятно. Ну стать самостоятельной, понимаешь, вот такого личностного конструкта я самостоятельная это а, ну, он, конечно, есть, но он многосоставной. Поэтому это может быть какая-то тема, которая связана с работой и умением зарабатывать. Это может быть какая-то тема, связанная с отстаиванием своих границ в отношениях с мужем. Это может быть еще, да, какая-то тема вот не так, что просто стать самостоятельной, потому что это в данном случае очень общо и очень ни о чем. Вот. Следующая история, да, прямо у тебя есть кармическая задача в отношениях с дочкой. Как видишь, она рыцарь мечей ш перевёрнутый. Вы ссоритесь, да, в последнее время. Она проявляет агрессию, ты проявляешь себя в лучших сторонах своей натуры. Ну, знаешь, вот, а, поскольку так или иначе, да, высшая я у нас, а, находится на территории, ну, как карма высшего я это наша прошложизненная карма. Я думаю, что не открою тебе Америку, если скажу, что с дочкой прошложизненные история, истории, прошложизненные задачи И они, в общем-то, достаточно такие серьезные, Я бы сказала, что папский союз такой, да? Хоть даже ей 6 лет еще, дальше будет больше. вот, мне хочется обратить твое внимание на то, что ты идешь, ну, худшими сторонами своей натуры. Я не знаю, какие у тебя худшие стороны натуры, если честно. Давайте доложим по одну по одной карте на эту пару. На рыцаря мечей ложится восьмерка кубков перевернутая. На даму кубков перевернутая восьмерка мечей. Прямая. Насчёт я тебе могу сказать. Ты посылаешь своей дочери противоречивые эмоциональные сигналы, она не может тебя нормально считать. То есть будучи эмоционально подвижной, да, и в общем-то достаточно легко меняя настроение, ты э даёшь дочери э, сигналы, да, э, то одно, то другое, и она путается. Она путается и начинает такряться, потому что ей непонятно. То есть у неё нет какой-то вот выстроенной такой-то, ну, темы, да, вот э, что, что что с мамой сейчас. Я бы тебе, э, советовала быть с ней последовательной. То есть, если она нарушила какое-то правило, да, она делает что-то, что нельзя. И ты с ней строга. То ты с ней строга последовательно. Если это правило нарушается, да, то она сталкивается со строгой мамой, которая, в общем-то, да, запрещает или пресекает там какие-то попытки, э, ввести себя вести себя иначе. Вот, если у тебя плохое настроение, ты поругалась с мужем, что-то еще да, следить за тем, не вымещается ли это на дочке, как это все происходит, чтобы у дочери были нормальные ориентиры, что с мамой сейчас, когда мама зла, когда мама добра. А когда маму носит, то она на нее орала, то она уже там чувством вины раздавленным бежит уже целоваться. Вот, вот эту историю, ты понимаешь, да? И с твоей стороны, в общем, я тебя могу поздравить, поздравляю тебя, Шарик, и всего 6 лет ты уже её не можешь контролировать. И это не это не упрёк, что ж ты, мамаша, шестилетнего ребёнка не можешь контролировать или не сможешь контролировать. То есть это самостоятельная, самостоятельная личность, да, которая, ну, Ты не можешь ей разрешить делать все, что она хочет. Ей же 6 лет, у нее мозгов еще нет. Потому что просто очень мало жизненного опыта. Но, э, в любом случае, да, тебе, м, придется с ней считаться, да, с поправкой на то, что она, ну, в тех границах, которые ей дозволены, да, может сама решать, выбирать. И ты никак не можешь на это повлиять. А потому что то, что она, она не твоя собственность, так скажем, да? Вот это очень сложно. И я бы сказала, что это очень рано у вас происходит. То есть обычно в отношениях матери и дочери это позже происходит. Понятно, что когда ты ее носила в животе и сама родила, то, в общем-то, воспринимать ее как естественное продолжение себя это очень логично. Но она но, но она нет, да, она она самостоятельная девочка. Поэтому здесь смотреть на нее, да, узнавать ее, какая она, относиться к ней с уважением к ее личности, индивидуальности. Ты другой человек, интересно какой ты. Мы мы с тобой в одной упряжке еще как минимум 12 лет проторчим. А если повезет, то и больше, да, наши отношения продолжатся. Вот, такая так такая тема. То есть тебе нужно на нее посмотреть, ну, так скажем, у -у -у -у увидеть в ней личность, которая незнакома для тебя, которая может преподносить тебе сюрпризы. Самостоятельную индивидуальность, понимаешь? Вот 6 лет. И это, ну, важная такая история, да, вот твоего материнства, важная часть кармических задач, которые вот сейчас они обострились. Тёрка кубков, девятка скипетров. Сейчас есть реальная возможность, да, перейти на другой уровень социальный. Это не связано с социальным эгрегором, это не про работу, да, это не про какую-то вот такую социальную организацию. Мы не на территории социального эгрегора находимся. А про что это интересно? Давай я положу по еще одну карте. На пятерку кубков император. Семерка мечей перевернутая на девятку скипетров. Ну, в общем, для девятка скипетров говорит о том, что это про про изменения, про изменения, да, в твоей, в твоей жизни. Желаемые изменения, которых ты бы хотела. Но у тебя все время не доходят лапы. Ты то одно, то другое, то пятое, то десятое. И вот здесь, а, тоже, да, на семерку мечей перевернутую прокомментирую, ты еще и находишься в зависимом положении. Когда не ты решаешь, не ты принимаешь решение. То есть ты находишься в зависимом положении, где, а, по сути, да, твоими действиями руководят И ты не можешь делать все, что хочешь, но в то же самое время у тебя есть возможность для э, так скажем, фактического изменения ситуации в с пользой для себя. Но даже в тех условиях, которых ты не можешь изменить, ты в зависимом положении. Семёрка мечей перевернутой, Тебе все равно нужно делать то, что ты можешь, а ты на, блин, потом когда-нибудь, да. Лапы не доходят. И в то же самое время, да, они говорят о том, что ты сейчас находишься в ситуации, когда ты, смотришь вглубь, да, своих вот этих вот недовольств, разочарований. Вот. И собственно, ищешь ответы на свои вопросы и возможность для выхода. Вот. Или Или по-другому? Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что вот пара, которая обозначена девяткой скипетров и пятёркой кубков в данном раскладе это рекомендация как раз, что рекомендуется делать Ольге? Для того, чтобы более конструктивно отрабатывать гармошное. Или это оценка того, что она делает сейчас? Четверка кубков перевернутая, Пажский Петров. Такие оценка. Вот, значит, я правильно читаю. У меня просто закралось предположение, что может быть, это рекомендация, что тебе рекомендуется делать. Но нет. Я читаю абсолютно корректно, это оценка. Ты действительно сейчас это делаешь. Вот, и они говорят: "Да, ты это делаешь правильно". Более того, смотри, они тебе вот эту тему, когда ты пытаешься разобраться, Не может быть. Да, обращаешь и обращаешься к истоку, да? Может быть, это внешняя экспертиза. Это какой-то специалист, помогающий профессии, который тебе помогает, да, там психолог или коуч какой-то, да? кто-то мудрый в твоём окружении, кто действительно несёт в себе исток, либо что-то, либо что-то другое, да? Вот вот ковы, ковыряешься. И они дают они подкрепляют императорам, что это тема, которая тебе вообще повернёт а твою судьбу, да, поворачивая её уже сейчас, твою судьбу в правильном направлении, вот, в сторону в сторону пути правильных поступков. Но вот то, что у тебя запала хватает ненадолго, и первое же препятствие является для тебя поводом там бросить её. Раз всё равно я сейчас ничего не могу изменить, отложить на потом, оно, конечно, это откладывает. А тут император. Кстати, император на территории отработки кармы высшего я, да. Понятно, что карта достаточно символическая, потому что императорский путь находится на территории высшего я как раз, да, в каузальном теле. Поэтому это важно. разобраться с девяткой. Вот, к чему все дело движется, десятка кубков потому что у тебя кардинально изменится отношение, ну к своей к своей ситуации что-то произойдет, Да, и ты другими глазами посмотришь на то, что ты имеешь. Что практика касаемо энергетики? Ты о чем? Пятерка кубков и император. Сомневаюсь. Потому что практика космоэнергетики это скорее, мы бы видели на территории эгрегора миссии или социального эгрегора. Или ты имеешь в виду для себя, что ты в космоэнергетике получаешь какие-то ответы на свои вопросы. Угу. Каковы шансы на то, что, а, э, вот пятёрка кубков, которая в данном раскладе вышла, она говорит о том, что источником для Ольги выступает именно практика космоэнергетики. Ну да, это так вполне. Это так отчасти. Это в корне не так. Так вполне полне Корольский Петров, так отчасти равновесье, в корне не так Король кубков. Да, ты права. Действительно, да, для тебя это исток. Корольский Петр для меня и Грегер Мисси подтверждает так отчасти равновесия, которая тоже здесь достаточно убедительно лежит. Да, действительно, это такое дело. Вот, вопросы по раскладу. Нету. Идём на территорию рода. Скажите, пожалуйста, насколько Ольга отрабатывает свою родовую программу и что вы рекомендуете предпринять для того, чтобы делать ей это более конструктивно. Девятка кубков перевёрнутая. Четвёрка мечей перевернутая рыцарь пентаклей. Семерка кубков, двойка пентаклей перевернутая. Паж кубков, пятерка скипетров перевернутая. Карта печати, оператор перевёрнутый. Какая прилежит? Давайте я императора уточню, вдруг он прямой все таки Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что императора, который вышел в данном раскладе перевернутым, читать на правда как перевернутый Или все таки как прямой? Звезда перевернутая, рыцарьльский Петров перевернутый. Но рыцарьльский Петров уверенно идёт, поэтому всё-таки, несмотря на звезду, э, император перевернутый. Ну, все таки у нас род, да, не территория высшего яде император. Такого значения не имеет, но императором быть не перестает при этом. Так, э, доспрашиваем рыцаря Ребенок 6 лет и в родовой теме да, дети вполне уместные должны быть. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что рыцарь такли, который вышел в этом раскладе, это человек? Это что-то другое. Туз скипетров перевернутый, солнце, нет, не ребенок. Ну, в принципе, ребенок уже рыцарь мечей перевернутым выходил, поэтому то, что рыцарь пентаклей, шансов было немного, но спросить я, я была должна. Скажите, пожалуйста, каков у шанса на то, что а рыцарь пентаклей, который вышел в этом раскладе, это перемены в энергиях? Это узы из взглядов. Ольгу мы саму не рассматриваем как рыцаря, она рак. Перемены в энергиях тройка пентаклей у взглядов Пажский Петров. Такие узы взглядов. Пажский Петров выглядит убедительнее. Итак, Рот. да? Рот смотрит на Олю, и что он видит? Девятка кубков перевернутая. Оля подстраивается под своих родственников, не желая портить отношения. Да? Потому что отношения ценнее всего. Верно? У нас прямо сегодня день девятки кубков перевернутый. Смотри, какое дело. Вот это история, которая идет по роду, и это как раз консервативная консервативная линия рода. Даже если тебе придется наступать на горло собственной песне, все равно, да, наступай, подстраивайся, потому что тебе нужны хорошие отношения. Это касается мамы, папы, мужа, тоже касается. Вообще, отношения с мужем прекрасно идут по вот этой вот, ну, как арми рода. Особенно когда с мужем общие дети, да, то есть а э, один род признаёт другой род, да, потому что поженились, родили детей и так далее, да, здесь муж тоже будет. Муж твоим родом признан как тот, от кого ты продолжаешь этот род. Вот. И это, это такая практика, да, что наступи на горло своей песне, подстроиться, подстелиться, ну, что тебе сложно, так делали твои предки. Тем самым выигрывая какую-то ситуацию, но у тебя ситуация другая. И в девятке кубков перевёрнутой конструктивного ничего нет для тебя сейчас. Потому что а, ты будешь выигрывать не из-за того, что у тебя хорошие отношения с кем-то, А, девятка кубков перевернутая, да, ты подстраиваешься там, где тебя не ценят, понимаешь? Потому что если бы тебя достаточно ценили, тебе бы не пришлось подстраиваться. Потому что там бы с тобой считались. И дорожили бы этими отношениями, боялись бы их испортить с тобой. Поэтому ты, вот в этой попытке подстраиваться, да, эксплуатируя родовой паттерн определенный, ты ничего не выигрываешь для себя, только наоборот ухудшаешь свою ситуацию. давая понять, что с тобой считаться впредь не обязательно. Вот, какое решение, какая здесь рекомендация? Перестать это делать и понять, что Ценность этих отношений, в которых ты не ценность, она не сильно высока. Кстати, если ты перестанешь подстраиваться, не факт, что ваши отношения закончатся. Это, конечно, будет протест, да, с другой стороны. Но в итоге, по итогу тебя признают и примут. И как бы в довесок, да, к Девятки кубков перевернуты, у нас семерка кубков с двойкой пентаклей перевёрнутые, которая говорит, таскается за тобой кармический хвост. И это тоже такая интересный родовой паттерн, да, когда ты там, где нужно говорить нет, там, где ты хочешь сказать нет. Ты говоришь да, потому что, но, блин, обстоятельства таковы. При том, что тебя эмоционально мотыляет, да? То есть ты не видишь ситуацию объективно, ты находишься в иллюзии. Привычным образом разделяя людей на хороших и плохих, поступки на хорошие и плохие, не видя объективной картины. Тебе будет намного проще разбираться, да, с кармическим хвостом, если ты э, поймешь, что ничего однозначного не бывает, особенно в человеческих отношениях. Особенно в отношениях внутрисемейных. И это касается и твоих отношений с мужем, и твоих отношений с родителями, и твоих отношений с твоим ребёнком. Вот. такая такая тема. Что еще? Есть какая-то тема, которая никак не решается. И что бы ты не пыталась сделать, у тебя у тебя идут препятствия на эту территорию. А ты при этом не видишь? Не то, что ты не видишь очевидного варианта. Очевидного варианта здесь не может быть, потому что четвёрка мечей. Я бы сказала, что ты не видишь того, что оно сейчас не двиг... не может быть подвинуто. Или чего-то, почему оно сейчас не может быть подвинуто. Это о чём? Наверное, отношения с мужем. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что вот пара, четверка мечей перевернутой и рыцарь пентаклей в этом раскладе описывают ситуацию, которая находится на территории отношений Ольги и её мужа. Да, это так. Нет, не так. Пятерка пентаклей перевернутая, тройка мечей перевернутая. Но я здесь выбираю только пентакли перевёрнутая, тройка мечей перевернутая, она совсем в иллюзию уводит. Хотя Пятерка пентаклей перевернутая тоже, да, на не, не, не сильно козырящая, ну то есть вообще не козырящая, да, она, она антикозырь. Просто тройка мечей перевернутая для меня сильнее антикозыря, чем Пятерка пентаклей перевернутая. И к мужу же -то ты тоже, да, несколько несправедливо. В том плане, да, что ты сейчас э, вот ну неблагодарна. Понятно, что четверка мечей перевернута, это не про все отношения с мужем. У тебя здесь много про отношения с мужем. По сути, весь расклад про это. С кармой рода, потому что, э, твоя семейная ситуация, конечно, требует пересмотра и передела. Но, э, видишь, какая интересная штука? Ты не можешь прямо сейчас все разорвать ты не можешь прямо сейчас все разорвать, потому что тебе для этого нужны новые личностные конструкты, мы об этом предыдущий расклад делали. И тебе нужно там тренироваться, набираться силы, тебе лишний раз говорили о том, что ты в зависимом положении. А, вот и здесь тебе тоже говорят: "Ты не можешь сейчас все подвинуть". Поэтому тебе нужно, но что ты можешь делать в своей ситуации сейчас, да? Это Во-первых, видеть объективно ситуацию, а не в иллюзии. Во-вторых, общаться по-другому, из других совершенно э посылок. Не пытаясь максимально там, да, э подстелиться. А совсем совсем на других условиях, понимая свои, понимая свою территорию. Понимая, какие у тебя есть права, на что ты можешь рассчитывать и чем эти права защищены и гарантированы. Где тебе нужно договариваться, а где ты можешь строго говорить нет. Пятёрка скипетров с Пажом Кубков, да, говорит о том, что э, у тебя ну, сейчас просит рекомендация это или нет? Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что пятерка Скипетров перевёрнутая, которая вышла в этом раскладе? Это является рекомендацией. Является оценкой ситуации. Рекомендация восьмёрка Скипетров, оценка ситуации. Смерть перевёрнутая, да, рекомендация. Каковы шансы на то, что пятёрка Скипетров перевёрнутая? Рекомендует В данном раскладе вернуться на четверку рекомендуют перестать саботировать и уже разорвать этот замкнутый круг. Дьявол перевернутый двойка мечей перевёрнутая. такие второй вариант, потому что они говорят твое возвращение все время в четверку скипетров, да? А, это уже это уже попахивает дьяволом, пусть и перевернутым. То есть, в принципе, от той стабильности, в которой ты находишься, да, как выстроились ваши отношения, оно уже, ты от него уже становишься зависима. <coughs> Постепенно, чем дальше, тебе будет сложнее, сложнее, сложнее. Ты не можешь сейчас все э, сделать так, как ты бы хотела. Есть какой-то нюанс, да, который ты Хоть ты узлом завяжи сейчас не можешь пропихнуть, но разорвать порочный круг, да, где ты исполняешь э, одну и ту же роль, да, э, действуешь по одному и тому же шаблону, который не ты себе написала, да? Ты как раз таки можешь. И начать действовать из другого, общаться из другого. И Паж говорит про то, что ты чувствуешь, да, в себе потенциал для изменения отношений. Император перевернутый здесь говорит о том, что э, ты через некоторое время подойдешь к некой точке, где тебе нужно будет принимать решение, которое будет судьбоносным. И у Карта Рой есть предположение, что ты решение это примешь не не туда, куда надо. Понятно, что это связано с определенными родовыми динамиками, что ты вот вы на вот эти вот деструктивные родовые динамики, свернешь наоборот с пути правильных поступков. Но смотрите, император перевёрнут, чуть позже лежит. Ну, в смысле, чуть чуть-чуть отдалённом будущем, да, поэтому его же можно и не переворачивать. Но то, что какой-то переломный момент будет и довольно-таки скоро, да, это вот стопудов. Вот. Вопросы какие есть у вас? Классный расклад все четыре. На самом деле, Аня, это один расклад, который четырёхчастный. Я напомню вам, что мы не можем сделать один или три расклада. У вас есть выбор сделать два расклада или 4. Вы не можете посмотреть только карму рода, вы должны посмотреть и карму рода, и карму высшего я. Вы не можете посмотреть только эгрегор Миссии, вы должны посмотреть эгрегор Миссии и социальный Игрегор. Поэтому вы можете смотреть либо одну ось, либо можете смотреть все четыре расклада. Ну обычно одной оси хватает. Да, говорю, все четыре вы сделаете только себе. Вот. Мы тут про все пары можем спрашивать рекомендации или оценка, да, про все, но я не вижу в этом смысла большого. То есть если ты это делаешь для того, чтобы подстраховаться, то ну, на таком уровне владения картами, как на как кармические торолками владеет, в этом нет нужды. А вот если что-то вызывает подозрения, сомнения, то можно иногда спросить да. А так, конечно, ты можешь про все пары спросить. Но просто вопрос из чего ты это делаешь? Если ты настолько не доверяешь себе, настолько не доверяешь своему чувству потока, что тебе аж нужно куда на каждый чих получать подтверждение, то, в общем, это Не о высоком уровне мастерства говорит. Пожалуйста. Вот. Познакомила вас с раскладом, делайте его себе, делайте его своим клиентам. А наше с вами долгое, долгое, долгое путешествие закончено на территорию кармических раскладов. А, тренируйтесь. Идите на мастер-класс Ксэт и также на кармические расклады, которые будут еще, да? Я вам могу так сказать, что э, кармические расклады это такой курс, который чем больше ты его проходишь, тем лучше ты таролог. Потому что он никогда не повторяется, то есть каждый а э, Каждый курс, да, каждое занятие, оно абсолютно уникальное, и вот это ткань курса, она сотворяется прямо в моменте здесь и сейчас. Поэтому я уже проходил этот курс, зачем мне туда идти? Я все знаю. Это несколько не та тема. Вот, это не только я вам говорю, что там ко мне приходите, приходите. Вон в сентябре, допустим, на дистанционное кармическое таро стоит Женьчу Барова. Может быть, у вас будет желание и настроение сходить к ней. При повторном проходе это скидка 50%. Вот. или потом в другой раз, может быть, другие преподаватели это тоже будут вести. Да. такая вот полезная вещь. Вот. напомню, да, что отзывы о курсе горячо приветствуются и с низким поклоном и благодарностью воспринимаются от вас. Ты еще будешь вести, что я еще буду вести? Этот курс. Но пока так предполагается, да, пока я не собираюсь с него уходить, и меня тоже никто с него не гонит. Но там видно будет. Вот. Поэтому всем счастливо, я от вас жду ваших раскладов, которые экзаменационные.